Иван Сергеевич Тургенев. Степной король Лир. Нас было человек шесть, собравшихся в один зимний вечер у старинного университетского товарища. Беседа зашла о Шекспире, об его типах, о том, как они глубоко и верно выхвачены из самых недр человеческой сути. Мы особенно удивлялись их жизненной правде, их вседневности. Каждый из нас называл тех Гамлетов, тех Оттеллов, тех Фальстафов, даже тех Ричардов III и Макбетов, этих последних, правда, только в возможности, с которыми ему пришлось сталкиваться. А я, господа, воскликнул наш хозяин, человек уже пожилой, знал одного короля Лира. Как так, спросили мы его. Да так же. Хотите я расскажу вам. Сделать одолжение. И наш приятель немедленно приступил к повествованию. Первое. Все мое детство, начал он, и первую молодость, до 15-летнего возраста, я провел в деревне в имении моей матушки, богатой помещицы Эннской губернии. Едва ли не самым резким впечатлением того уже далекого времени осталась в моей памяти фигура нашего ближайшего соседа, некоего Мартина Петровича Харлова. Да и трудно было бы изгладиться тому в впечатлении. Ничего подобного Харлову я уже в жизни потом не встречал. Представьте себе, человек росту из Полинского, на громадном туловище сидела несколько искоса без всякого признака шеи чудовищная голова, целая копна спутанных жёлто-седых волос вздымалась над нею. зачинаясь чуть не от самых взъерошенных бровей, на обширной площади сизого как бы облупленного лица торчал здоровенный шишковатый нос, надменно топорщились крошечные голубые глазки и раскрывался рот, тоже крошечный, но кривой, растресканный одного цвета с остальным лицом. Голос из этого рта выходил хотя сиплый, но чрезвычайно крепкий и изычный. Звук его напоминал лязг железных полос, везумых в телеге по дурной мостовой, и говорил Харлов, точно кричал кому-то в сильный ветер через широкий овраг. Трудно было сказать, что именно выражало лицо Харлова, так оно было пространно. Одним взглядом его бывало и не окинешь, но неприятно оно не было. Некоторая даже величественность замечалась в нём, только уж очень оно было дивно и необычно. И что у него были за руки, те же подушки, что за пальцы, что за ноги. Помнится, я без некоторого почтitelного ужаса не мог взирать на двухаршинную спину Мартына Петровича. На его плечи, подобные мельничным жерновам, но особенно поражали меня его уши, совершенные колочки. с завертками и выгибами, щеки так и приподнимали их с обеих сторон. Носил Мартын Петрович и зиму, и лето казакин из зеленого сукна, подпоясанный черкесским ремешком и смазные сапоги. Галстуха я никогда на нем не видал, да и вокруг чего подвязывал бы он галстух. Дышал он протяжно и тяжко, как бык, но ходил без шума. Можно было подумать, что попавши в комнату, он постоянно боялся всё перебить и опрокинуть, и потому передвигался с места на место осторожно, всё больше боком, словно крадучись. Силой он обладал истинно геркулесовской и вследствие этого пользовался большим почётом в околотке. Народ наш до сих пор благоговеет перед богатырями. Про него даже сложились легенды. рассказывали, что он однажды в лесу встретился с медведем и чуть не поборол его, что застав у себя на пасеке чужого мужика вора, он его вместе с телегой и лошадью перебросил через плетень, и тому подобное. Сам Харлов никогда не хвастался своей силой. "Коледесница у меня благословенная", оговаривал он. Так на то была воля Божия. Он был горд. Только не силой своей он гордился, а своим званием. происхождением своим умом разумом. Наш род от Шведа, он так выговаривал слово Швед. От Шведа Харлуса ведётся, уверял он. В книжении Иван Васильевич Тёмного, вот оно когда. Приехал в Россию и не пожелал тот Швед Харлус быть Чухонским графом, а пожелал быть российским дворянином и в золотую книгу записался. Вот мы харловы откуда взялись? И по той самой причине мы все харловы рождаемся белокурыми, очами светлые и чистым лицом, потому снеговики. Да Мартын Петрович попытался я было возразить ему. Иван Васильевич тёмного не было вовсе, а был Иван Васильевич Грозный, тёмным прозывался великий князь Василий Васильевич. Ври ещё, спокойно ответил мне Харлов. Коли я говорю, стало оно так, Однажды матушка вздумала похвалить его в глаза за его действительно замечательное бескорыстие. "Эх, Наталья Николаевна", промолвил он почти с досадой. "Нашли за что хвалить? Нам господам нельзя иначе. Чтоб никакой смерд Земец подвластный человеком и думать о нас худого не дерзнул. Я Харлов, фамилию свою вон откуда веду." Тут он показал пальцем куда-то очень высоко над собою, в потолок. И честь и чтобы во мне не было. Да как это возможно? В другой раз вздымалась гостившему у моей матушки заезжему сановнику подтрунить над Мартином Петровичем. Тот опять заговорил о шедевре Харлусе, который выехал в Россию. При царе Горохе, перебил сановник. Нет, не при царе Горохе. А при великом князе Иване Васильевиче Тёмном, а я так полагаю, продолжал сановник: "Что род ваш гораздо древнее и восходит даже до времён допотопных, когда водились ещё мастодонты и мегалотерии?" Эти учёные термины были совершенно неизвестны Мартину Петровичу, но он понял, что сановник трунит над ним. "Может быть", брякнул он. "Наш род точно очень над древний". В то время, как мой прощур в Москву порибыл, сказывают, жил в ней дурак не хуже вашего превосходительства, а такие дураки рождаются только раз в 1000 лет. Сановник взбелинился, а Харлов качнул головой назад, выставил подбородок, фыркнул. Да и был таков. Дня два спустя он снова явился. Матушка начала упрекать его. Урок ему сударня, перебил Харлов. Не наскакивай зря. Спроси прежде, с кем дела имеешь. Млад ещё больно, учить его надо. Сановник был почти одних лет с Харловым, но этот испалин привык всех людей считать недорослями. Очень уж он на себя надеялся и решительно никого не боялся. "Разве им не могут что сделать? Где такой человек на свете есть?" спрашивал он и вдруг принимался хохотать коротким но оглушительным хохотом. Вторая. Матушка моя была очень разборчива на знакомство, но Харлова принимала с особенным радушием и многое ему спущало. Он лет двадцать пять тому назад спас ей жизнь, удержав ее карету на краю глубокого оврага, куда лошади уже свалились. Пострамки и шлеи порвались, а Мартын Петрович так и не выпустил из рук схваченного им колеса, хотя кровь брызнула у него из-под ногтей. Матушка моя и женила его. Она выдала за него семнадцатилетнюю сироту, воспитанную у ней в доме, и ему тогда минуло 40 лет. Жена Мартына Петровича была собой чещудушна, он, говорят, на ладони внёс её к себе в дом и пожила она с ним недолго. Однако родила ему двух дочерей. Матушка моя и после её смерти продолжала оказывать покровительство Мартину Петровичу, она поместила старшую дочь его в губернский пансион, потом сыскала ей мужа и уже имела другого на примете для второй. Харлов был хозяин порядочный, землицы за ним водилось десятин с 300, и обстроился он помаленьку, а уж крестьяне ему повиновались, об этом и толковать нечего. По тучности своей Харлов почти никуда не ходил пешком. Земля его не носила. Он всюду разъезжал на низеньких беговых дрожках и сам правил лошадью, чахлый тридцатилетний кобылой со шрамом от раны на плече. Эту рану она получила в Бородинском сражении под вахмистром кавалергардского полка. Лошадь эта постоянно хромала, как-то на все четыре ноги разом. Ити шагом она не могла, а только перетрусывала рзцой в припрыжку. Ела она чернобольник и полынь по межам, чего я ни за какой другой лошадью не замечал. Помнится, я всегда не доумевал, как могла эта полужевая кляча возить такую страшную тяжесть. Я не смею повторить, сколько в нашем селе насчитывали пудов. За спиной Мартына Петровича помещался на беговых дрожках его черномазый казачок Максимка. прижавшись всем телом и лицом к своему барину и упираясь босыми ногами в заднюю ось дрожик, он казался листиком или червяком, случайно приставшим к воздвигавшейся перед ним испалинской туше. Тот же казачок раз в неделю брил Мартина Петровича. Для исполнения этой операции он, говорят, становился на стол, и наишутники уверяли, что он принуждён был бегать вокруг подбородка своего барина. Харлов не любил подолгу сидеть дома, и потому его частенько можно было видеть разъезжающим в своём неизменном экипаже. С вожжами в одной руке, другой он хватски с вывёртым локтем опирался на колено, с крошечным старым картузом на самом верху головы. Он бодро посматривал кругом своими медвежьими глазёнками, окликал громовым голосом всех встречных мужиков, мещан, купцов, папам, которых очень не любил, посылал крепкие посылы, и однажды, поравнявшись со мною, я вышел прогуляться с ружьём, так затукал на лежавшего возле дороги зайца, что стоны звон стояли у меня в ушах до самого вечера. Третья. Матушка моя, как я уже сказал, радушно принимала Мартына Петровича. Она знала, какое глубокое уважение он питал к её особе. Барыня, госпожа нашего поля ягодка, так отзывался он о ней. Он величал её благодетельницей, а она видела в нём преданного великана, который не усомнился бы пойти за неё один на целую в атаку мужиков. И хотя не предвиделось даже возможности подобного столкновения, Однако, по понятиям матушки, при отсутствии мужа, она рано овдовела, таким защитникам, как Мартын Петрович, брезгать не следовало. При том же человек он был прямой, ни в ком не заискивал, денег не занимал, вина не пил и глупь тоже не был, хотя образования не получил никакого. Матушка доверяла Мартыну Петровичу. Когда ей вздумалось составить духовное завещание, она потребовала его в свидетели, и он нарочно ездил домой за железными круглыми очками, без которых писать не мог. И с очками-то на носу он едва едва в течение четверти часа, пыхтя и отдуваясь, успел начертать свой чин, имя, отчество и фамилию. Причём буквы ставил огромные, четырёхугольные, с титлами и хвостами, а совершив свой труд, объявил, что устал и что ему, что писать, что блох ловить всё едина. Да, матушка его уважала. Однако дальше столовой его у нас не пускали. Уж очень сильный шолотнего дух землёй отдавал от него, лесным д্রোмом, тиной болотной, как есть леший. уверяла моя старая няня к обеду Мартину Петровичу ставили в углу особый стол и он этим не обижался он знал что другим неловко было сидеть с ним рядом да и ему было привольнее есть а ел он так как я полагаю не ел никто со времён полифема для него всегда в самом начале обеда припосали в видах предосторожности горшок каши фунтов в 6 А то ведь ты меня объешь, говорила матушка. И то с удареня, объём, отвечал ухмыляясь Мартин Петрович. Матушка любила слушать его рассуждения о каком-нибудь хозяйственном предмете, но долго не могла выдерживать его голос. Что это мой батюшка, восклицала она. Ты бы от этого хоть полечился, что ли? Совсем оглушил меня экая труба. Наталья Николаевна, Благодетельница, отвечал обыкновенно Мартын Петрович. Я в своей гортани не волен. Да и какое лекарство меня пронять может? Извольте посудить. Я вот лучше помолчу, маленечка. Действительно, я полагаю, никакое лекарство не могло бы пронять Мартына Петровича. Он же никогда и болен не бывал. Рассказывать он не умел и не любил. От долгих речей и одышка бывает. замечал он сукаризный. Только когда его наводили на 12-й год, он служил в ополчении и получил бронзовую медаль, которую по праздникам носил на Владимирской ленточке. Когда его расспрашивали про французов, он сообщал кое-какие анекдоты, хотя постоянно уверял при том, что никаких французов, настоящих в Россию, не приходило, а так мародерешки с голодухи набежали и что он много этой швали по лесам калачивал. Четвёртое. А между тем и на этого несокрушимого, самоуверенного из Палина находили минуты меланхолии и раздумья. Без всякой видимой причины он вдруг начинал скучать, запирался один к себе в комнату и гудел. Именно гудел, как целый пчелиный рой. либо призывал казачка Максимку и приказывал ему или читать вслух из единственной забревшей к нему в дом книги, разрозненного тома Новиковского покоившегося трудолюбца, или петь. И Максимка, который по странной игре случая умел читать, по складам, принимался с обычным перерубанием слов и перестановлением ударений выкрикивать фразы вроде следующие. Но чё ловек страстный выводит из сего пустого места кото рое он находит в тварях совсем противные следствия каждая тварь особо сказывает он несильна сделать меня сейчас тливым и так далее. Или затягивал тончайшим голоском заунывную песенку, в которой только можно было разобрать, что и-и-и-аска, о, у-у-би, и-и-и-а. А Мартин Петрович качал головою, упоминал о бренности, о том, что всё пойдёт прахом. «Увянет, якобы Лие. Придет и не будет». Попалась ему как-то картинка, изображавшая горящую свечу, в которую со всех сторон, напрягши щеки, дуют ветры. Внизу стояла подпись «Такова жизнь человеческая». Очень понравилась ему эта картинка. Он повесил ее у себя в кабинете, но в обыкновенное, немеланхолическое время перевертывало ее лицом к стене, чтобы не смущало. Харлов, этот колосс, боялся смерти. К помощи религии, к молитве он, впрочем, и в припадке меланхолии прибегал редко. Он и тут больше надеялся на свой собственный ум. Набожности в нем особенной не было. Его в церкви нечасто видали, но в церкви нечасто видали, Правда он говорил, что не ходит туда по той будто причине, что по размеру тела своего боится выдавить всех вон. Припадок обыкновенно кончался тем, что Мартын Петрович начнёт посвистывать и вдруг громогласным голосом прикажет заложить себе дрожки и покатит куда-нибудь по соседству не без удоли, потрясая свободной рукой над козырьком картуза. как бы желая сказать, что нам, мол, теперь все трынь-трава. Русский был человек. Пятое. Силачи, подобные Мартыну Петровичу, бывают большей частью нрава флегматического. Он, напротив того, довольно легко раздражался. особенно выводил его из терпения приютившийся в нашем доме в качестве не то шута, не то нахлебника брат его покойной жены некто Бычков с молодых ногтей прозванный сувениром и так уже оставшийся сувениром для всех, даже для слуг, которые, правда, величали его сувениром Тимофеичем настоящего своего имени он, кажется, и сам не знал это был человек мизерный, всеми презираемый Приживальщик, одним словом. С одной стороны рта у него недоставало всех зубов, отчего его маленькое морщинистое лицо казалось искривленным. Он вечно суетился, ягозил, в девичью заберется или в контору, на слободку к попам, а не только старости в избу, отовсюду его гонят, а он только пожимается, да щурит свои косые глазки, да смеется, дрянно, жидко, точно бутылку полощет. Мне всегда казалось, что бутью сувенира деньги самый бесскверный человек из него вышел, безнравственный, злой, даже жестокий. Бедность по неволе его сократила. Пить позволялось ему только в праздники, одевали его прилично по приказанию матушки, так как он по вечерам составлял её партию в пикет или бастон. Сувенир-то и дело твердил. Я вот, позвольте, я сейчас сейчас Да что те час? с досадой спросит его матушка. Он мгновенно откинет руки назад, струсит и лепечет: "Как прикажетес". Под дверями послушать, посплетничать, а главное шпынять, дразнить другой у него заботы не было. И шпынял он так, как будто имел на то право, как будто мстил за что-то. Мартына Петровичу он звал братцем и надоедал ему пуще горькой редьки. Вы сестрицу Маргарид Тимофеевну за что уморили? приставал он к нему, вертясь перед ним и хихикая. Однажды Мартын Петрович сидел в бильярдной, прохладной комнате, в которой никто никогда ни одной мухи не видал, и которую сосед наш в раг жары и солнца от того очень жаловал. Сидел он между стеной и бильярдом. Сувенир шмыгал мимо его чрева, дразнил его, кривлялся, Мартин Петрович хотел оттолкнуть его и двинул обеими руками вперёд. К счастью сувенира он успел увернуться. Ладони его браца пришлись в упор о край бильярда, и со всех шести винтов слетел тяжёлый деревенский бильярд. В какую лепёшку превратился бы сувенир, если попал под эти мощные руки. 6-ая. Я давно любопытствовал посмотреть, как устроил своё жилище Мартын Петрович. Что у него за дом? Однажды я вызвался проводить его верхом до Ейского, так называлось его имение. "Лишь ты хочешь посмотреть мою державу?" промолвил Мартын Петрович. "Изволь. И сад покажу, и дом, и гумно, и всё. У меня всякого добра много". Мы отправились От нашего села до Ейсково считалось всего версты 3. Вот она, моя держава, загремел вдруг Мартын Петрович, силиясь обернуть свою неподвижную голову и разводя рукой направо и налево. Всё моё. Усадьба Харлова находилась на вершине пологого холма, внизу к небольшому пруду лепилось несколько плохих мужичьих избёнок. У пруда, на плату Старая баба в клетчатой понёве колотила вальком скрученное бельё. "Аксиния!" горкнул Мартын Петрович до да так, что горачи стаи взвились из соседнего овсяного поля. "Можу партки моешь?" Баба разом обернулась и поклонилась в пояс. "Партки, батюшка!" послышался её слабый голос. "То-то! Вот посмотри!" продолжал Мартын Петрович. пробираясь рзцой вдоль полусгнившего плетня. Это моя конопля. А та вон крестьянская. Разницу видишь? А вот это мой сад. Яблони я понасажал, и ракиты тоже я. А то тут и древа никакого не было. Вот так-то, учись. Мы завернули на двор огороженный тыном. Прямо против ворот возвышался ветхий-ветхий флигелёк с соломенной крышей и крылечком на столбиках. В стороне стоял другой, поновей, и с крохотным мезонином, но тоже на куриных ножках. Вот ты опять учись, промолвил Харлов. Вишь, отцы-то наши в какой хороминке жили, а теперь я вон на какие палаты себе соорудил. Палаты эти походили на карточный домик. Собак 5-6, одна другой лохматей и безобразней, приветствовали нас лаем. А вчерры, заметил Мартин Петрович, настоящие крымские цици соглашенные. Вот возьму да всех перевешу. На крыльце Ноовов лигелька показался молодой человек в длинном нанковом балахоне. Муж старшей дочери Мартина Петровича Праворно подскочив к дрошкам, он почтительно поддержал под локоть слезавшегося тестя и даже одной рукой сделал пример, будто подхватывает испалинскую ногу, которую тот, наклонясь вперёд туловищем, заносил с размаху через сиденье. Потом он помог мне сойти с лошади. Анна! воскликнул Харлов. Наталья Николаевна, сынок к нам пожаловал. Попоштовать его надо. Да где и лампеушка? Анна звали старшую дочь Евламп и меньшую. Дома нет, в поле за васильками пошла, отозвалась Анна, показавшись в окошке возле двери. Творог есть? спросил Харлов. Есть. И сливки есть. Есть. Ну, тащи на стол. А я им пока кабинет свой покажу. Пожальте сюда, сюда, прибавил он, обратясь ко мне. и зазывая меня указательным пальцем. У себя в доме он меня не тыкал. Надо ж хозяину быть вежливым. Он повел меня по коридору. — Вот где я прибываю! — промолвил он, шагнув боком через порог широкой двери. — А вот и мой кабинет! Милости просим! Кабинет этот оказался большой комнатой, не оштукатуренный и почти пустой. По стенам, на неровно вбитых гвоздях, висели две нагайки, треугольная порыжелая шляпа, одноствольное ружьё, сабля, какой-то странный хамуд с бляхами и картина, изображающая горящую свечу под ветрами. В одном углу стоял деревянный диван, покрытый пёстрым ковром. Сотни мух густо жужжали под потолком. Впрочем, в комнате было прохладно. только очень сильно поразило тем особенным лесным запахом, который всюду сопровождал Мартына Петрович. Что ж, хорош кабинет? спросил меня Харлов. Очень хорош. Ты посмотри вон, у меня голландский хомут висит, продолжал Харлов, снова впадая в тыкане. Чудесный хомут! Уже да выменю. Ты погляди-ка. Хомут хороший, самый хозяйственный. «Да ты понюхай, какова кожа!» Я понюхал хомут. От него несло прелое ворванью и больше ничего. «Ну, присядьте вон там, на стульчике, будьте гости!» Промолвил Харлов, а сам опустился на диван. И словно задремал, закрыл глаза, засопел даже. Я молча глядел на него и не мог довольно надевиться. Горадой полно. Он вдруг стрепенулся. «Анна!» — закричал он, и при этом его громадный живот приподнялся и опал, как волна на море. «Что ж ты? Поворачивайся! Аль не слыхала?» «Все готово, батюшка, пожалуйте!» — раздался голос его дочери. Я внутренно подивился быстроте, с которой исполнялись повеления Мартына Петровича, и отправился за ним в гостиную, где на столе, покрытом красной скатертью с белыми разводами, уже была приготовлена закуска. творог, сливки, пшеничный хлеб, даже толчёный сахар с имбирём. Пока я управлялся с творогом, Мартын Петрович ласково пробурчав: "Кушай, дружок, кушай, голубчик, не брезгай нашей деревенской снедью", опять присел в углу и опять словно задремал. Предо мной неподвижно с опущенными глазами стояла Анна Мартыновна, а в окно я мог видеть, как её муж провожавал по двору моего клеппера собственными руками. перетирает цепочку трензеля